Суров, брови сжимались, и по лицу разливалась тень безмолвного, но глубокого неудовольствия, и ему надо было положить двои, трое сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня и все свое умение обходиться с женщинами, чтобы вызвать и то с трудом мало-помалу из сердца Ольги зарю ясности на лицо, кротость примирения во взгляд и в улыбку.